На следующий день Болан выкатил из пристройки мудрого жука. Проверил тормоза, электрогенератор, радиосвязь, уровень воды в баке. Девушки заняли свои места. На этот раз с ним отправились Петра, Магма и Юлин. Болан последний раз взглянул на манометр и взялся за рычаги. Лита, Илиша, взгляните на комп. Камера туда смотрит. Все в порядке, милый. Удачи вам. Они отъехали уже на два километра, когда в наушниках раздался торопливый взволнованный голос, причем незнакомый. Подождите, надо не ехать, не так сказать. Не надо ехать. Я хотеть видеть вас. Я спешить к вас. Я плохо говорить. Мой нет слова. Только вчера раскусить ваш язык. Я хотеть говорить с вас, болан резко вдавил тормоз, отчего сидевшие Магма и Юлин встали, а стоявшая Петра, наоборот, легла на пол. Жук сломался, волан похлопал себя по правому наушнику, потом догадался переключиться на громкую связь. У девушек отвалились челюсти. Не уезжать, пожалуйста. Я лететь, говорить с вас. «Я плохо знать язык. Вы меня слышать? Вы меня понять?» Илина, ты слышала чужой голос?» — спросил Болон. «Да, Болл», — отозвалась рация. «Мы возвращаемся». «Я благодарить. Я лететь. Я спешить. Скоро быть к вас. У вас есть, правильно?» «Я лететь. Я спешить. Ваш язык я раскусить», — бормотал Болон под нос загоняя мудрого жука задним ходом в пристройку. Девушки в экзоскелетах, шлемах и приоружии высыпали во двор. «Эй, говорящий, ты кто?» догадался наконец Болон задать осмысленный вопрос. «Я не знать слова, я приходить на вас. Я лететь издалека, другой, не знать слова, другой свет. Я лететь вас помогать». «Лететь помогать – это хорошо», – подумал Болан, но на всякий случай снял пистолет с предохранителя. «Не надо стрелять», – тут же услышал он в наушниках. «Я не взять оружие, я помогать». «Ты видишь, что я делаю?» – удивился Болан, тревожно оглядываясь. «Я смотреть камера – мудрый жук», – болан оглянулся на вездеход. «Ну да, камера как раз на него смотрит». Таинственный незнакомец сумел перехватить и расшифровать сигнал радиомодема. А ведь по дороге от камеры до эфира несколько ступеней кодирования и уплотнения информации. Непростая задача, если у него нет аналогичного компа. «Я вас видеть! Я сейчас сесть!» — ликовал неизвестный. «Ой, мама!» — выдохнула и Рави. «Хора! Смотри! Ангел!» Булан посмотрел туда, куда указывала девушка, в небо. Над лесом со снижением летел кто-то огромный с крыльями, самыми настоящими, растущими из спины крыльями. Он помахал им рукой, развел крылья в стороны и начал медленно опускаться. Это было неправильно. Булан помотал головой, протер кулаками глаза, надавил пальцем на веко. Картинка послушно раздвоилась. Но для чего крылья, если ими не махать? Или вопрос к теологам. Для чего ангелу крылья? Для чего ангелу крылья? Спросил он вслух. Бол, смотри, у него уши. Ирина крепко схватила его за локоть. И рога. И клыки, пискнула из-за спины Беруна. Бол, он вдруг обнаружил, что стоит первым все женщины выглядывают из-за его спины. А ангел, другого слова не подобрать, коснулся земли ногами, тут же сложил крылья за спиной и сел на хвост. Он был в два с лишним раза больше болона, тоже зеленый, но тело с головы до кончика хвоста покрывало чешуя. Если забыть о размерах, то пропорции почти классические. Лишь хвост длиннее, Да голова крупнее Никакой одежды Только пояс с кармашками Да очки консервы И конечно же крылья Разве может быть ангел Вескрыльев Я есть Бенедикт Группа «Свободный поиск» Он зачем-то поднял правую руку К виску